Глава седьмая. Знакомство с поместьем. Драконы. Многое о них слышала, но не ожидала, что столкнусь с реальностью пересудов столь быстро. Говорила мама, что бабушка не любила рассказывать про север, а тем про драконов старательно избегала. Мы думали, это связано с запретами древней расы, а на самом деле... Может быть, она просто не хотела развенчивать мифы о гордых существах? Ведь среди людей они практически приравниваются к богам. Полет был чудесным, а вот все произошедшее после – ревнивые, собственники, пристают к женщинам, вызывают приступы неконтролируемого желания, опутывают очарованием, а потом разочаровывают». Я шагала следом за Кейстархом, ощущая позади присутствие другого брата, и мне совсем не становилось легче. Во-первых, сквозь пальто проникал холодный северный ветер, а противный красноглазик и не думал снова окутывать меня теплым коконом обиделся. Во-вторых, меня все еще потряхивало после случившегося. Я пыхтела плотнее кутаясь и стараясь успокоить непокорное тело, но упрямо шагала вперед, сама себе удивляясь. Голос прорезался. Никогда я не была боевой девчонкой, а тут отчитала двух здоровых мужиков, а самое странное, они мне не возразили, молча развернулись и повели в сторону большого строения на горизонте. Разве что... Кейстарх опять пустил в ход свой дар. Они будто взяли меня в тиски, неосознанно, просто пользуясь моментом, в очередной раз предъявляя какие-то права. Один великан впереди, один сзади. И это меня нервировало. Я бы многое отдала сейчас за терширскую розовую прелесть. Съела бы и глазом не моргнула. Две. Стоило вспомнить поцелуй с Райстархом, Этим злым боевым петухом, как на меня накатывали волны жара, тут же сдуваемые пронзительным ветром. К сожалению, это был не первый мой поцелуй, но единственный, который мне понравился. Непозволительно яркий, нежный, порочный, добровольное касание губ. Не знаю, было ли дело в драконьей магии, или просто в мужском притяжении, но я же сама потянулась к нему. Сама привстала на цыпочки, а его ладонь, его пальцы, такие горячие, близкие, всего лишь простое рукопожатие, помощь, замаскированная под собственную выгоду, свела меня с ума. Я долго и мужественно сопротивлялась с первого мимолетного взгляда на белого дракона возле городской ратуши. Но Рай Старх оказался коварным типом. А потом выяснилось, что он просто хотел брату отомстить. Я ведь не безмозглая, как, возможно, подумал Кей Старх Шедар, этот заносчивый нарцисс. Упоминание имени женщины, удар по лицу, который остался без ответа. Типичные разборки двух парней, не поделивших даму. Но удивительно другое. то то внутри меня. Та часть, которую я так долго прятала, стараясь избегать, ожила. А ведь я смирилась. За год обучения в академии, за пару поцелуев и неловких свиданий, которые чересчур понравились парням, а мне принесли только разочарование, Я решила, что романтика — это не для меня. Я честно так думала. И буду продолжать придерживаться этой точки зрения. Человеческой женщине никогда и ничего не светит с драконами. Так я мысленно разговаривала с собой, чтобы не замечать, как быстро ноги и чулки промокли в никудышных сапожках и как дрожащий пушок льнет к щиколоткам. Пальцы на ногах они мели, и я их уже почти не чувствовала. Если бы не магия, не знаю, что бы от них осталось к тому времени, как мы добрались до поместья. Горло начинало неприятно саднить, только бы не заболеть. Тогда несколько дней будущей работы пойдет на смарку, да и снова окажусь перед лицом лордов бесполезной человечкой. Мне этого ой как не хотелось. Прошептав дрожащими губами заклинание, быстро избавила ботинки от излишней влаги, но пальцы по-прежнему не согревались. Еще бы, ведь здесь такая холодина, как они живут в этой мерзлоте. А драконы выглядели все так же свежо, как и прежде. Более того, у них даже не было пальто. Только сюртуки и брюки по последней моде столичных аристократов. Но ветра их не продували, а кожа... Я прекрасно помню, какой горячая она была. Поглядывали они на друг друга недружелюбно, выразительно двигая над бровными дугами. Сложилось впечатление, что я лишняя, только мешаюсь. След от струйки крови на лице и капли на груди светлого костюма Райстарха Шедара бросались в глаза. В остальном, будто бы и не пересекли пару часов назад половину континента. Они оба напоминали воплощение пейзажа этих мест. Красные радужки Райстарха перекликались с закатным солнцем на горизонте а белоснежные волосы братьев почти сливались с самими сугробами вокруг. Я вдохнула морозный воздух и подумала, что все здесь пахнет драконами. Даже бежевый камень строений, обдуваемый нескончаемыми ветрами, казался живым. Я подняла было ладонь, чтобы опустить на плиту возле входа, но кто-то крикнул. «Господа прибыли!» Перед нами тотчас отворились входные массивные двери. Главное здание, по меньшей мере этажа четыре высотой, приветствовало своих хозяев. На пороге возникла женщина, несомненно, драконица, судя по вертикальным зрачкам, но вовсе не из той породы, что эти двое, притащившие меня в свое ледяное убежище, она была полноватой в добротном, но далеко не теплом платье. Я совсем приуныла. Похоже, здесь мне уготована роль белой вороны. — Что случилось, господин Шидар-старший? — обратилась домоправительница к красноглазику, красноречиво пройдясь недовольным взглядом по пятнам. — Кровь плохо отстирывается, знаете ли. Старший — Старший? Я украдкой глянула на перекосившееся лицо лорда. «Старшенький получил в нос за дело», — прошипел господинкой Стархшидар. «А насчет крови можешь обратиться к Талии Лоуст». Он просто взял меня за плечи и поставил прямо перед лицом женщины, заставив едва не столкнуться с внушительным бюстом. «Вот ее контракт». Бумага быстро исчезла в быстрых руках дамочки. «Отсчитай жалование на неделю вперед» и пусть не путается под ногами. — Великий дракон! Куда я попала? — Неужто бытовую магичку нашли? Женщина кивнула на меня, а я невольно поежилась под ее недобрым колючим взглядом. Куда такая неприкрытая ненависть? — Все верно, Магда. Размести человечку в теплых покоях и покажи, где портал для связи. Ответил старший близнец, делая шаг вперед. Он просто обогнул женщину по дуге и скрылся в темноте коридора. Этот маневр благополучно повторил, и младший только пошел по лестнице в противоположную сторону. Да, они издеваются. Неужели никто из драконов не видит, как на меня смотрит эта домоправительница? Хм! Она прочистила горло когда хозяева удалились. Слишком много чести для человечки. Жалование я тебе отсчитаю, а вот по поводу теплой комнаты, даже не рассчитывай. Самим место мало из-за этой напасти плесневелой. Идем. При этом Магда успела смерить довольно красноречивым взглядом мое тонкое пальто, промокшие сапожки, с которых на паркет лилась вода образующаяся и стающего на носках снега. Пушок остался без особого внимания. Фамильяр ранее запрыгнул мне на плечо и прикинулся ветошью, видимо, решив не связываться с драконицей. Меня снова куда-то вели. Сначала в кабинет, отделанный дорогими деревянными панелями, где она внимательно вчиталась в строки на пергаменте и отсчитала несколько монет которые я заботливо уместила в кошелек с узором из листьев. Драконица нахмурилась, заметив его, но ничего не сказала. Потом мы проследовали дальше, по длинным коридорам морозного пика. И я точно заметила бы красивое убранство поместья, если бы не ужасный озноб, начинавший бить тело. Все же заболела. Однако с детства я отличалась отменным здоровьем. Ночь бы поспать, а утром... Жить будешь тут, на этаже прислуги. Передо мной отворилась вполне скромная дверь в неприметную коморку. Иным словом, комнатушку назвать было нельзя. И если сначала я не сильно упала духом, то потом, когда домоправительница выдала мне ключ и исчезла, так и не показав портал, совсем загрустила. Коричневые обои с проплешинами давно не видели ремонта. Одноместная кровать со скромным бельем, на первый взгляд довольно чистым, но оцеревшим тоже не радовало глаз. Здесь имелись умывальник и подобие душа, закуток в углу, прикрытый ширмой. Тусклая лампа на стене едва ли была способна развеять наступающую закатную тьму. И чем ниже опускалось солнце за окном, стекло которого не протирали по меньшей мере год, тем становилось холоднее. Из щелей возле сохшегося дерева потянуло завывающим снаружи ветром. Я прошептала заклинание, высушившие простыни, и забралась под одеяло, прям как была, в верхней одежде. Поджала ноги к груди. Где эти жар и тепло, когда они так нужны? В голове пронеслось непрошенное воспоминание о твердых жарких губах. Низ живота заныл, напоминая о глупом приключении. Ну зачем потянулась к нему? Забыла, чему маменька учила? Или мало было того парня из деревни, от которого бежать пришлось, как от огня, тремглав прямо в женское общежитие? Пушок залез на меня сверху и грустно всхрапнул. Фамильера больше не держали в клетке, и он вел себя спокойно, впитывая магию из воздуха, которая в драконьем крае имелась с избытком. Так я и заснула измученное путешествие, без капли знаний о месте, где нахожусь, с монетками в кошельке и чемоданом, который выбрал отрастить лапы и сбежать подальше. Во сне мне привиделись пары драконьих глаз – Одна с красными радужками, что были как сердце неспящего вулкана, другая — с ледяными прозрачными, как зимнее озеро. Смотрели они ласково, вовсе не так, как было в жизни. Я вертелась, то засыпая, то просыпаясь вновь. Никак не могла найти позу, в которой не холодно. Под утро уже была готова позвать проклятых драконов в постель, только бы согреться. Полуснем не чудилось еле слышный шепот во тьме, чьи-то причитания, вздохи и недовольства. Спотела, а потом замерзла после восхода, измученная еще больше, чем прежде. Еле открыла глаза и увидела ее. Плесень. Оказалось, угол комнаты, которого вчера не было видно, полностью зацвел черной заразой. Пятно было небольшим, но довольно неприятным. Даже смотреть на эту гадость было отвратно. Но я взяла себя в руки, прикинула, что уже часов семь утра, и прислуга, должно быть, уже встала. К сожалению, до потолка мне без стремянки не достать, и никакая бытовая магия здесь не поможет. Разве что оживить кровать? Ха-ха! Я стянула пальто, полоснулась, не попадая зубом на зуб, и выскочила в коридор, в котором было гораздо теплее, чем в выделенной мне Магдой комнате. Интересно, знала ли добом правительница, что в неприметную комнатушку давно начала пробираться плесень? Наверняка. О холоде она меня хотя бы предупредила, в своей непревзойденной манере. Взгляд скользил по стенам, и я с неудовольствием поняла, что вся прислуга еще спит. Горло уже не болело, здоровье выручило, но второй раз такой фокус не пройдет. Я знала точно, если простужусь заново, уже так быстро не выкарабкаюсь. Поэтому нужно было привести в порядок быт до вечера. Найти портал, связаться с винилой, заделать щели у окна. Подумать только, разве это не дорогущий особняк драконов? Почему во всем поместье чувствуются отголосок неясного запустения? То тут, то там виднелись царапины, на обоих разводы, а вот скульптуры и картины выглядели хорошо, их словно и не затронуло общее настроение в здании. Душа бытового мага сразу поняла, что здесь что-то не так. Но что именно? Кажется, драконы вставали гораздо позже людей потому что коридоры были пусты. Ковровая красная дорожка под ногами стелилась в разные стороны. Куда идти, я понятия не имела, поэтому повернула направо. Пушок-негодяй увязался за мной, снова заняв любимое место. Найти бы хоть кухню для начала. Горячий чай точно помог бы поднять настроение. Кстати, Магда ни слова не сказала о питании. Полагаю, я должна есть с остальной прислугой. Половицы уныло поскрипывали под ногами, тихонько, можно сказать, стеснительно. Да сколько лет этому дому? Если судить по архитектуре, он очень старый. Настоящее родовое гнездо, передающееся из поколения в поколение. — Может быть, пока все спят, найти комнату с порталом? — сказала тихо, Никому особо не обращаясь, пушок одобрительно всхрапнул, за что я его почесала по белому пушистому краю. Тряпочка тоже была измучена местной атмосферой, не говоря уже о пятне плесени на потолке. Ведь Фамильяру хотелось срочно подпрыгнуть наверх и с громким тявканьем заглотить своевольное загрязнение. Однако я не могла ему этого позволить. Плесень очень коварная штука. Особенно магическая. Если на нее не подействовала магия драконов, то от пушка тоже не стоит ждать выдающихся успехов. Как бы ни подавился еще, лечить его потом. Покачав головой, прикрыла глаза. Был один способ ускорить навигацию по поместью. В месте, где расположен портал, наверняка бурлит первозданная магия. В академии учили простому медитативному приему. Он помогал на работу настроиться и ничего не напутать в заклинаниях. Иначе можно получить вместо хорошо выглаженной портьеры несуразный утюг в бантиках. Ну, или чемодан на ножках, но это мы уже проходили. Ага, вроде нашла. Морозный пик представился изнутри довольно интересным с точки зрения бытового мага здания, темным, но живым. Он будто дышал, и в венах дома пульсировала сила великого дракона, создателя всего сущего. Сосуды светились голубоватым сиянием, а в некоторых перекрестах лучи вспыхивали круглыми скоплениями нитей. Самый массивный и впечатляющий клубок из них, оказался внизу. «Подвал?» Ноги сами понесли меня навстречу непонятному сильному месту. «Похоже на портал. Правда, не очень ясно, почему именно на нижнем этаже. Я пожала плечами. Все равно нужно чем-то унять желудок, прилипший к позвоночнику. Вчера на ужин меня не пригласили». «Бамс!» Потерла лоб. «Ты кто?» — спросил приятный дружелюбный голос. Я распахнула глаза от неожиданности. Так увлеклась магическим зрением, что умудрилась нос к носу столкнуться с молодым пареньком, которому, кажется, тоже не спалось. — Привет! Я новая горничная. Буду решать проблему с плесенью, — сказала, сделав шаг назад. Память услужливо подсказала, к чему может привести прикосновение к мужчине, человеку. «Моя врожденная способность, мой крест и мое проклятие!» «Хвала великому дракону!» Паренек с высоты своего роста смотрел на меня. Каштановые волосы, легкая улыбка, светлые серые глаза, без вертикального зрачка. «Меня зовут Дон Пирс. Я тут вроде мальчика на побегушках». «Но ты же человек!» – взволнованно всплеснула руками. «Меня зовут Талия Лоуст, приятно познакомиться». Он протянул руку, но я ее проигнорировала. «Нет, никаких контактов с чужой кожей. Дон точно не такой, как драконы, и я снова попаду в неловкую ситуацию». Даже с драконами умудрилась попасть, правда, в обратную сторону. Однако парень не был намерен сдаваться. Он рассмеялся, сделал шаг ближе, притесняя своей высокой фигурой и душным присутствием. От него пахло мукой, свежим хлебом и другими ароматами. Ты чего такая пугливая, Талия? Потянул ладонь ко мне, пропев имя по слогам. Да, вот именно из-за этого я избежала в женскую академию. К сожалению, увернуться не получилось. Мы находились на ступенях, ведущих на нижний этаж, и он, стоявший сверху, без труда достиг моей ладошки, сжал ее грубыми пальцами и потряс, насмешливо имитируя привычное приветствие людей. А в следующий миг зрачки парня расширились, он стал дышать чаще и глубже, облизнул губы, не отрывая от меня томного взгляда. Весь подобрался, будто кот, почуявший мышь. Я едва ли успела вырвать руку, как он придвинулся ближе. — Люди должны держаться вместе, да, крошка? Юрким, невозможно быстрым движением он прижал меня к перилам, потерся всем телом, и я прекрасно ощутила его близость, которая мне никак не понравилась. За миг в голове промелькнуло множество мыслей, начиная с негодования по поводу того, что прикосновения драконов мне не были противны, в отличие от него, заканчивая тем, что нужно поскорее сбежать, иначе это плохо закончится. Мне ли не знать? Один поцелуй – еще одна порция притяжения, и Дон, сам того не ведая, совершит преступление. Ему просто нужно немножко проветриться, прийти в себя. «Пушок в фас!» Команда прозвучала автоматически. Так уж сложилось, что тряпочка часто помогала мне привести в чувство таких вот кавалеров. Не знаю, почему мужчины реагировали столь остро на мое присутствие, но никогда не встречала девушки с такими же проблемами. Порой самой от себя противно было. Мой фамильяр прежде спокойно висевший на плече, вскочил, собрал из воздуха благу и бросился в лицо ошарашенного парня. Вода хлынула за ворот, заставив того покачнуться, разжать от неожиданности руки. Я быстро пригнулась и побежала вниз по лестнице. Каблучки сапог громко стучали по твердому дорогому дереву. На скорости повернула в подвальный этаж, запнулась, неудачно запрыгала на одной ноге, озираясь вокруг. «Где-то здесь точно должна быть комната с порталом. Где же?» «Где же она?» Стремительно перебирая ногами, я в очередной раз спасалась бегством, размышляя, сколько же мне еще предстоит бегать от мужчин. Учитывая, что семью я не хотела, больше заинтересованная профессиональным ростом, то перспектива выходила невеселая. Нужно узнать, почему они так на меня реагируют, но сначала – портал. За спиной уже слышались тяжелые шаги. Я дернула черную резную ручку двери. Таня поддалась с первой попытки. Спину холодил страх – догонит. Не так я представляла себе первый раз, ой, не так. Дотронется и точно помешается окончательно. Талия, почему ты не хочешь пообщаться с себе подобным поближе? Хрипловатый голос вызывал во мне только волну отвращения. Великий дракон, ну за что ты наградил меня такой особенностью? В конце коридора уже стоял Дон. Парень теперь не виделся безовидным. Скорее, точно был ужасно возбужден. Его силуэт вырисовывался на фоне света таким большим и пугающим. Лучше бы там сейчас стояли близнецы. Лучше ведь, да? Откройся, драконова дверь! Я снова дернула красивую ручку. На этот раз она открылась. Пушо громко тявкая Залетел мне на плечо как раз перед тем, как я успела закрыть дверь. С той стороны спустя мгновение врезалось тяжелое тело. Послышалось недовольное сопение, приглушенные стоны. «Талия, ты мне нужна!» Одержимый мужчина продолжал попытки попасть внутрь, колотя в дверь. «Неприятная ситуация, но не первый раз. Я пожала плечами, говоря с пушком». Дрожащими от волнения пальцами потрепала за ушком. Отрезвеет и уйдет. Посидим пока тут. Фамильяр подтянулся, лизнул меня и согласно всхрапнул. Скольких мы уже умыли? Страшно сосчитать. Даже господин Шидар не смог избежать этой участи. А вот мое подозрительное желание присутствия на месте незадачливого человека – Двух противных драконов очень сильно настораживало.